Глава 3. Последняя часть затянувшегося путешествия сохранилась в памяти Саиль обрывками. Не то чтобы происходящее ее потрясло. Бойня черноголовых была намного страшнее. Скорее наоборот, почитай, ничего серьезного и не случилось. Из-за беспорядочных остановок до Кунхарна добирались почти двое суток. Постепенно самообладание возвращалось к Саиль, люди вокруг становились знакомыми и привычными. Вот сосредоточенно молится деревенский жрец этой молитвой, словно бы отгородившись от всех бед, своих и чужих. Рядом безутешно рыдает старушка, потерявшая сына. Печатный не сумел переступить заветной черты. Капризничают дети, испуганные необычным поведением взрослых. Едущие в грузовом вагоне люди обещали время от времени обливать ослицу водой. Припасами белые поделились с семейством в ходе стремительного бегства, оставшимся вообще без багажа, молоком с молодой матерью у которой от пережитого волнения пересохла грудь. Провидец, силой интуиции, восполнявший недостаток словарного запаса, легко находил тех, кто готов помочь им и сам указывал на нуждающихся в помощи, но сочувствие вызывали не все. Одетый в халат чиновника мужчина громко поносил каких-то разгильдяев, приставал к попутчикам, требуя от них убрать вещи, не пихаться, не шуметь, не дышать, пытался выбросить из вагона дряхлого старика, заподозрив в нем изгоняющего дезертира, Да даже если бы и черный, много ли он наворожит в таком возрасте? Люди пугливо жались, стараясь отодвинуться от смутьяна, не привлекать его внимания, не возражать. За обиженных им пассажиров никто даже не вступился. Саиль совсем уже созрела возвысить голос, но ее опередил вагон вожатый, властно призвавший пассажира к порядку. И грозный дебашир успевший запугать полвагона, превратился в испуганного мямлю, плаксиво жалующегося на грубость служащих чугунки. Поразительная метаморфоза. Горы паровоз одолел одним рывком, за четыре часа ни разу не остановившись. Убийственная, в прямом смысле слова «жара», ночью из вагона вынесли двух скончавшихся пассажиров, спала, а вот воду набирать стало негде. Саиль нечем был обмыть малыша, и непривычный к такому обращению Пепе горько плакал. Конец путешествия все приняли с огромным облегчением. Спустившись на дрожащий под ногами деревянный перрон, Саиль подозрительно огляделась. А, собственно, где Кунхарн? Поезд остановился на каком-то полустанке, ни положенного по уложению вокзала, ни завалящей станционной будки около него не наблюдалось. Вокруг громоздился унылый каменный хаос, единственный путь между валунами и обрывами перегораживала оляповатое сделанная но очень высокая стена. Тут Саиль внезапно вспомнила про Каторжан. Колея чугунки уходила дальше, но люди высаживались здесь. «А мы точно приехали туда, куда надо?» «Угу», – кивнул Личуана и замялся, подбирая слова. Это северная ракада, ее провели, чтобы разгрузить старый перевал, но дальше почему-то не продлили. Кунгхарн там. Кашляющая, вздыхающая, шаркающая толпа медленно вытекала с перрона по узкой лестнице. Просто поразительно, как много народу способны вести один-единственный паровоз. Служители с зелеными повязками чрезвычайных уполномоченных выстраивали прибывших рядами по три и направляли в сторону единственных ворот в ограде, но дальше пока никого не пропускали. Саиль горестно вздохнула. Кто знает, сколько придется ждать. И тут довешний шумный чиновник вознамерился реквизировать для себя ослицу. Непочины ему, видите ли, идти пешком наравне с печатными. Ради себя она не стала бы возражать, но Пеппе нужно было молоко. Без правильного питания малыш мог заболеть, поэтому Саиль клещом вцепилась в повод, который рвал из ее рук гораздо более сильный взрослый. А потом Лючана привел подмогу, занимавшегося распределением беженцев служителя. Раздраженный чужим самоуправством, кунхарнец прямо заявил скандалисту, что никаких прав тут у него нет, и даже паёк тебе придётся зарабатывать, а жаловаться на это он может сразу наместнику, прямо сейчас к нему и отправишься. На угодившего переплёт смутьяна оглядывались не без злорадства, кажется, он успел обидеть решительно всех. К месту волнения уже проталкивались плечистые стражники, откуда только взялись. Но Саиль не держала на беспокойном попутчика зла. Сердобольные женщины утянули безвинно пострадавших детей в самое начало очереди, и буквально через четверть часа они официально стали перезеленцами в Кунг-Харн. К слову говоря, не имея при себе ни денег, ни документов. Познание правды жизни давалось Белой очень тяжело. «Ой, мы же не спросили, где искать дядю!» «Только давай это делать не здесь!» – опасливо оглянулся мальчик. Знакомый дребезжащий тенор раздавался почти у самых ворот. «Давай!» – легко согласилась Саиль и они бодро зашагали вперед, благо шанса заблудиться не существовало. Единственная дорога сделала два широких изгиба между скал и ухнула вниз, а маленькие путники замерли, потрясенные чистотой и простором. Когда хребет мира воздвигался к небесам, земная твердь прогнулась и пошла складками. За первой линией скал пролегла длинная пологая низменность, украшенная цепочкой озер. Наполняемые призрачными стоками ледников, освещаемые ослепительным солнцем, они сверкали словно редкая драгоценность алмазной ожерелья империи!» – восхищенно вздохнул Личиана. Теперь стало ясно, куда делся Кунгхарн. Город был рядом, но лежал приблизительно в километре ниже и левее, вдоль дороги, ведущей к Старому Перевалу. Резонно предположив, что ради нескольких человек паровой подъемник запускать не будут, юные путешественники отправились вниз своим ходом. Саиль ликовала. Они сделали это! Пересекли море, целый континент, отбились от людей, ускользнули от ночного гостя и, наконец, достигли цели – Осталась мелочь, дядю найти. Вот только как? Адреса родичей Тата я не называл. «Не знаете ли вы, где нам найти мастера Шутимара?» Повторяла Саиль на разные лады и не получал ответа. Сражники молча прошли мимо, решать проблемы малолетних пастырей они не пожелали. Встреченные на дороге люди оказались сплошь приезжими. Лавок в Кунхарне было удивительно мало, а какие нашлись, стояли закрытыми, с вывешенными на дверях зелеными полотнищами. Похоже, местный городоправитель провозгласил, вполне оправданно, наступление семиглавия, времени исполнения части уложения, посвященной стихийным бедствиям и войне. Но вот беда именно йота саир и не знала. Положение, как всегда, спас провидец. Он взял паникующую спутницу за руку и повел куда-то через лабиринт враждебных улиц. «Твой дядя уехал работать на шахты», – пробормотал он под нос тихо, рискнув перейти на иноземную речь. в шахту управления должны знать, где он живет». Саиль едва не расплакалась от облегчения. Дом смотрителей недр, как и полагалось, находился на главной площади, аккурат напротив часовой башни, и выглядел, пожалуй, посолиднее резиденции городского головы. Никого из старших смотрителей на месте не оказалось, но секретарь, первый встречный Саиль в империи белой, не пастырь, посоветовал им поискать на гранитной стороне. «Там селятся все приезжие мастера, или приходите завтра с утра, господин Арави поищет в архивах». А где, как он полагал, они проведут ночь? Саиль поежилась. Тень хребтомира легла на Кунхарн и в городе заметно похолодало. Гранитную сторону нашли по карте, а вот чтобы попасть туда, пришлось сделать крюк. Скотину через центр города не пропускали. Одно хорошо, в маленьком, едва ли на сотню домов квартале, все друг друга знали, и дом мастера Шу показали легко. На часовой башне еще не пробил вечерний колокол, а они уже стояли перед приличным двухэтажным домом с небольшим двориком и кованными воротами. И тут Саиль поняла, что не в силах прикоснуться к дверному кольцу. «А вдруг они не захотят меня видеть?» – мирничала она. «А вдруг не узнают?» Насчет этого улыбнулся провидис. «Можешь не беспокоиться». и Игулка шлепнул медным кольцом по железной двери. Открыли почти сразу. «Саиль! Тетя!» А дальше все смешалось. От внезапно отпустившего ее напряжение Саиль тряслась и плакала. Жена алхимика и сама была в шоке. Присутствие духа не потерял только Лючана. Он потихоньку подталкивал рыдающих женщин вперед, непрозрачно намекая, что спутникам неплохо бы отдохнуть и перекусить с дороги. Потом ослица издала дышерастирающий рев, и тетя Рахиль на секунду опомнилась. «Да что ж я вас на пороге-то держу!» Но дальше дворик они не ушли. Из дома примчался братишка юрий, заметно подросший, и сестрица Мио, ведущая за руку незнакомого бутуза. Гостью, если и не узнали, то все равно обрадовались. Степень хаоса рывком увеличилась на порядок. Саиль с тетей ударились в слезы, дети восхищенно визжали и прыгали вокруг ослицы, Мымра ревела. Поднятый гвалт грозил поставить дыбом всю улицу, но тут от ворота сдался знакомый голос. «Что тут происходит?» «Дядя!» – счастливо вздохнула Саиль и без чувств рухнула на руки родных. Короткий обморок избавил ее от долгих объяснений. «Да и что тут сказать? О чем можно расспрашивать малолетних белых? Если они отправились в путь, значит выбора не существовало, если дошли – повезло». Тем не менее, желающие задать вопросы нашлись. Стражники доложили десятнику о странном интересе приезжих к старшему алхимику Шутимару. С точки зрения печатных, любые путешествующие белые были ненормальны, а значит подозрительны. Секретарь господина Араби выразил беспокойство судьбой детей в присутствии родни, а поскольку Кунхарн представлял собой по сути большую деревню, все заинтересованные стороны знали о новичках еще до того, как они постучали в заветные ворота. Повода суетиться не имелось, но к семи утра, чуть раньше, чем хозяин дома ушел на службу, в нужный дом явились посетители. Интерес старшего пастыря кунхарна Тай Келли был понятен. Наставлять молодежь на путь света полагалось именно ему. А вот староста светлой общины на море каши вроде бы беспокоился не по делу, но это только на первый взгляд. Недавно в кунхарне случилось нечто. Нечто, разбудившее дурную память, застарелый страх. И хотя причина бед вроде бы изжила себя, кому как ни на море знать, на что способны его сородичи, если дать им время подумать. Любые отношения властей и одаренных следовало держать под контролем. Визит сразу не задался. Будить захворавшую племянницу Шу не позволил. Ее спутник юный Мак твердо заявил, что плохо знать языка, из-за чего решить судьбу неучтенного волшебника немедленно не получилось. Тай Келли послал со старшим сыном мастера записку о том, что алхимик не явится на службу по причине общественной надобности. Все сидели в просторной гостиной, пили чай и ждали неизвестно чего. Первым терпение потерял провидец. Саиль давно уже не спала так сладко и безмятежно, если подумать с того самого дня, как опустил их Крумлихский дом. Пусть теперь она в далеком краю и будущее туманно, но рядом близкие, а значит не страшно ничего. Разбудило ее ощущение чего-то присутствия. У кровати сидел Лючана и виноват моргал. «Там пришли эти. Что им нужно, я понимаю, а правильно ответить не могу». «Ах да, империя, пастыри, хранители устоев, непонятно только каких». Саиль поймала себя на мысли, что без их внимания чувствовала бы себя намного спокойнее. Жуть. Еще немного и в еретики Правицу-то легко, ему многочисленные сауриотские традиции глубоко безразличны. «Ты что, собираешься врать пастырем?» ухнула девочка. «Когда это я врал пастрюм?» – возмутился лючана, Развивать тему не стали. Саиль жестом отослала мальчика из комнаты и стала одеваться. Тетушка оставила у кровати чужие, но очень приличные вещи – шаровары, тунику, вышитый девичьими узорами халат, даже стыдно надевать такие, не смыв как следует дорожную грязь. Неприбранные волосы Саиль тщательно спрятала под платок, так лучше, чем светить грязными патлами, и придирчиво осмотрела себя. Из зеркала на нее глядела смутно знакомая девочка с муглостью лица и облупленным носом напоминающую служанку. «Хорошо, что та-то этого не видит». А под рукой ни румян, ни белил. «Ну да ладно, гости сами виноваты, что не известили о своем визите заранее. Одно нарушение традиции на другое нарушение традиции, считая ни в чем не виноват». Саиль покидала женскую половину, твердо намереваясь утонченностью манер компенсировать за трапезный вид. «Не получилось». Двое визитеров расположились в гостиной без должной степенности до отвращения фамильярно. Один из них проявил достаточно уважения к дому, а вот другой даже не потрудился сменить на что-то приличное поношенный серый балахон. Вместо того, чтобы чинно вести с хозяином мудрую беседу, незнакомец рыскал по комнате, нашел колыбельку Пепе и теперь годливо одним пальцем ковырялся в пеленках. «Мальчик черноголовый», – брезгливо сообщил он. Слова приветствия умерли на устах Саиль. В груди словно что-то зазвенело, но не натянутая струна, скорее извлеченный из ножен клинок. Малютку за свою крохотную жизнь, потерявшую всех родных, хотели обидеть. Она шагнула вперед, оттесняя чужака от ребенка, поймала взгляд кунг-харнца и твердо произнесла. Это мой брат! Пастырь, а кто еще может ходить с такими лохмами, отшатнулся, суетливо залебезил. «М -м -м -да, да, брат, конечно. Второй гость круто заломил бровь. Лючана успокаивающе сжал ее руку. Саиль стушевалась, вынула Пеппе из колыбели и принялась нянчить, так ей было спокойнее. Какой позор, куда делись ее манеры? Тата не уставал повторять, невоспитанность грозит потеря лица, прежде всего, самому грубияну, и неважно, кто первый начал. С этого момента она ни единым жестом не нарушит этикет. Однако зло свершилось. Через сознание девочки словно пролегла грань, по одной ее стороны осталась семья элючана а по другую весь остальной мир, и конкретно вот этот паст Во-первых, надо было заботиться, а во-вторых, убедить вести себя хорошо, любыми средствами. И в таком разрезе предложение врать пастырю уже не звучало еретически. В итоге этот разговор превратился в шедевр недоговоренности и умолчания. Короткое и не совсем законное пребывание в Энгернике словно бы выпало из череды событий и погрузилось в тень. Концы истории непротиворечиво соединились, оставив за скобками пророка и его пророчества. Очень серьезно и подробно Саиль рассказывала, как они Тата покинули Крумлих, потому что в городе стало тревожно. Тата поручил ее заботам очень хороших людей, живущих в доме с большим парком. Там они случайно и познакомились. Она каталась на пони, училась читать и писать на разных языках, но про родных не забывала. В какой-то момент желание навестить родственников стало непреодолимым, и Саиль отправилась в путь. «И те хорошие люди вас отпустили?» – недоверчиво уточнил пастырь с безопасного расстояния. Подвох он чуял, но в чем его суть, не понимал. Не стали мешать, невинно уточнила Саиль, мысленно попросив прощения у сторожа. Мне ведь было очень надо, к тому же мы подробно выяснили дорогу. Правда, не у людей. Зато Атлас оказался предельно подробным. И ваш уважаемый отец не запретил подобную авантюру? Мы поделились с ним нашими планами, коротко улыбнулась девочка, но папа не мог поехать с нами, он снова работает. И она не соврала, нет, просто не объяснила, работает где и поделились когда. А присутствующие не стали переспрашивать, самостоятельно достроив картину в уме. Это было хуже, чем обман, сознательная, расчетливая манипуляция. Саиль почувствовала себя преступницей. А вот дядя, узнав, что старший Амиши остался по ту сторону серой смерти, явно повеселел. Интересно, в каких отношениях на самом деле состояли ее родные? То, что тата не ангел, Саиль уже поняла. «Относительно вашего... иного спутника, он иностранец?» Дети коротко посовещались. лючана сказал, — вежливо объяснила Саиль, — что родом с севера, но родные отослали его из дома три года назад. Они все еще далеко-далеко, вместе гораздо лучшим, чем это. Но он не сирота. лючана надеется встретить кунхарне брата, отправившегося на заработки, тот должен вот-вот приехать». «Страшно представить себе, что вообразили о прошлом провидца все эти люди». Даже у пастыря лицо стало сочувствующим. «По-моему, эту беседу надо заканчивать», – постановил дядя. Гости начали прощаться, и уж тут-то Саиль продемонстрировал свое воспитание вполне. Старший из посетителей, представленный как господин на море, с удовольствием принял традиционную игру, а вот пастырь все время сбивался и краснел. Хранитель устоев Тайкелли – третий класс. М да Тата подходил к своим обязанностям гораздо серьезнее. «И когда устроитесь, обязательно отметьтесь у квартального старшины», напомнил господин на море новичкам. Чем вы будете заниматься, мы решим по завершении семиглавия. То есть, возможно, что и никогда. Саиль проводила доброго господина глубокими поклонами. Теперь скинуть дорогие шелка, надеть домашнее и... Вперед! Позаботиться о Пеппе, ослице, помочь тетушке со стиркой и обедом. О будущем пусть думает провидец. И вообще, спасать мир – работа для мужчин. Женское дело – сделать так, чтобы спасители ни на что больше не отвлекались. Благо Тата, способного отнять у дочки веник и усадить за пяльца, поблизости нет.